Он ударил наугад и, конечно, не попал. Зато окончательно потерял равновесие и те драгоценные полсекунды, что у него были, чтобы сориентироваться или хотя бы вдохнуть воздух. Просто сделать вдох было бы спасением. И еще он никак не мог сообразить, что случилось. Кто напал на него в центре города Петербурга в виду церкви семиона и Анны возле ресторана, обещавшего средиземноморскую кухню и суп из ягод.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 Нестерпимым серебряным блеском Сильно изогнутый, похожий сверху На бухарскую саблю Лежащую на зеленом бархате меж двух лесных берегов И еще он успел подумать Как далеко должно быть забрался вертолет Потому что ни берегов, ни сабли Глеб не узнавал Потом Катя Мухина сказала тоненьким голосом Меня хотят убить И пробежал деловитый муравей А потом Все пропало